Я стояла неподвижно, а она медленно скользила вокруг меня, грациозно, как тигрица, все время не спуская с меня глаз. Свет играл на янтарных бусинах в ее волосах и египетском ожерелье на шее. Джины порой допускали немыслимые смешения древних и новых стилей, все равно, что Сократ на скейтборде. — Твой враг приближается, — предупредила она. — Который? Это прозвучало легкомысленно, но я просто имела в виду, что враг у меня теперь не один. «О, Господи, Льюис, что за адскую сделку ты заключил и с каким дьяволом?» — подумала я. Ричел схватила меня за плечо, подалась ближе, но тут же задрожала, как на пронизывающем смертельном ветру. Образ изменился, словно затвердел, оледенел. Потом резко восстановилась неоновая желтизна наряда, изящная фигура, безупречная кожа и нетерпеливые, пронизывающие глаза хищника. «Твой враг приближается. Слушай меня, Белоснежка, ты нужна джинам, не верь». Губы ее продолжали шевелиться, но ничего, кроме странного хрипящего шипения, я не слышала. В ее глазах промелькнуло отчаяние, А потом она расплылась, как будто у меня расфокусировалось зрение, и на ее месте образовался сгусток, поблескивающий ледяной тьмы, отдаленно напоминавший очертаниями паука из ночного кошмара. Отдернув руку, я отскочила, пометуя о том, каково мне пришлось в свое время в схватке с эфритом, но нападение не последовало, да и не могло последовать. Для таких, как она, люди-недобыча, Она просто исчезла. «Рэйчел!» Я огляделась по сторонам. Отфильтрованный свет солнца, гладкие зеленые листья, шепот цветов, блеск фонтанов. Я медленно повернулась вокруг, ошеломленно открывшейся мне красотой и своей утратой, и масштабностью того, что мне предстояло совершить. Мне удалось выжить, и это наложило на меня нелегкое бремя. Мимо прошла шумная семейка из пяти человек. Они сверялись с картами и указывали во все стороны одновременно. Явно направлялись на балкон, чтобы сделать снимок. Мне пришлось подождать, пока они освободят дорогу, после чего я нашарила в кармане юбки ключ-карту и подумала, что лучше бы это была кредитка или наличные. И вдруг запахло озоном. Я ощутила накатившую волну энергии И насторожилась. Что-то двигалось в мою сторону, и ничего хорошего это не сулило. «Враг приближается», — сказала Рэйчел. «Похоже, он уже здесь. Возникла мысль о том, чтобы попытаться спрятаться, но я подавила ее как бесполезную, учитывая, с кем мне приходится иметь дело. Лучше уж стоять до конца». Голубая электрическая искра ударила с железной скамьи в мою сторону на добрых шесть дюймов. Птицы умолкли, насекомые перестали жужжать. Казалось, сама земля затаила дыхание. Во всяком случае, там, где стояла я. В помещение вошел Кевин Прентис. Он тоже заметил меня, помедлил пару секунд, потом засунул руки в карманы джинсов и зашагал ко мне. Любопытно, что обретенное могущество не слишком изменило мальчишку. Каким он был, таким и остался. Нескладным, прыщавым, хмурым, лохматым и неряшливо одетым. И прежнее пренебрежительное отношение к личной гигиене тоже осталось при нем. На нем была серая толстовка с капюшоном, поверх футболки с частично закрытой надписью «Я вас всех...» изображением недвусмысленно торчащего пальца. Красные кеды на ногах были стоптанными и грязными. Чересчур длинные джинсы, обтрепанные и перепачканные, волочились по земле. Кевин остановился в десяти футах от меня на расстоянии пистолетного выстрела. «Я все ждал, когда же ты объявишься», — пробурчал он. «А где твой карманный любовничек?» Это он про Дэвида. «Вот гад!» — мне стоило усилий ответить спокойно. «Я одна?» «Как ты ухитрилась сюда попасть?» Он с силой сунул руки в карманы толстовки, и под тканью обрисовались раздраженно сжатые кулаки. «Ты не должна была до сюда добраться. Таким, как ты, путь сюда закрыт. Ты имеешь в виду жрецов? Им сюда не попасть? Кроме тех, которые были здесь, в Вегасе, до меня». Он пожал плечами. «Я думал, хоть здесь оттянусь. Да не вышло. Тоска сплошная. В общем-то, местечко клевое, но... Я ведь хотел смыться от вас подальше, а вам все не мется. Лезете и лезете. Что я вам такого сделал?» «Ну да, ничего особенного. Всего-то разгромил и разграбил хранилище джиннов, не говоря уже о том, что похитил энергию и привнес в мир разрушительный дисбаланс». Неужели непонятно? Думаю, они беспокоятся из-за того, что ты не управляем, Кевин. Нечего тут беспокоиться. Ну и потом остается вопрос с этой, медленно произнесла я. Она мертва. Глаза Кевина встретились с моими, широкие, беззащитные. По ним было видно, что он вспомнил. Он сделал это. Приказал убить свою мачеху и бровью не повел. Правда, сейчас он дрогнул. «Эта стерва получила по заслугам», — заявил он. Прозвучало вроде решительно, но с каким-то позерством. Кэвин обладал колоссальным могуществом, и никто не смел указывать ему, что делать, но он был одинок. Более одинок, чем кто-либо, кого я знала. «Ты лучше не серди меня, ясно?» «Ясно. Я подняла руки вверх, делая вид, что уступаю. Мешать тебе я не стану. Но, может быть, я могла бы что-то для тебя сделать?» «Вот как», — сказал он без явного интереса, но я уловила в его взгляде слабый проблеск надежды. «А что?» «Могла бы попробовать договориться о сделке». «Но в том смысле, что если ты вернешь Джонатана и ту энергию, которую похитил», То, думаю, жрецы оставят тебя в покое. Живи как хочешь, делай, что вздумается. Вообще-то полномочий на ведение переговоров я ни от кого не получала, но если парень готов меня выслушать, почему бы не попробовать? А учитывая, что лью из -за какую-то запредельно хитрую и опасную игру, чем скорее и проще мне удастся разрешить проблему Кевина, тем лучше. Для всех. Не выйдет. — покачал головой мальчишка. — Он все, что у меня есть. — Послушай, Кевин, рано или поздно они до тебя доберутся. И сколько бы у тебя ни было силы, тебя просто уничтожат. Ты сам это знаешь. Позволь мне... — Не позволю. Обойдусь без твоей помощи. Он шагнул в мою сторону, видимо, желая продемонстрировать угрозу, но добился лишь того, что наступил на слишком длинную обтрепанную штанину и пошатнулся. — Тебя вообще здесь быть не должно. Ни один живой жрец не может сюда попасть, так сказал Джонатан, — заявил Кевин. — Ни один живой жрец. — Ох, Льюис, ну ты негодяй! — сыграл со мной в темную... Не хотел, чтобы Пол и прочие что-то знали, предпочел сделать все сам в секрете. Похитить меня руками Лил и Карла? Интересно, где же это наш добряк и миролюбец Льюис свел знакомство с парочкой записных киллеров? Очень мило. — Ну, чего ты ждешь? Убирайся. Я приказываю тебе... Тьфу! Короче, проваливай. Кевин замахнулся на меня, словно отгоняя. Не будь это столь жалким зрелищем, я бы рассмеялась. Не могу я. Неужели не ясно? Я ведь больше не джин и сюда явилась без бутылки в кармане. Сказала же тебе, я одна. Я пыталась придумать что-нибудь, но мозг работал, как мотор на холостых оборотах. Шуму много, а толку нет. Но если тебе охота от меня отделаться, используй своего... Кого? Его? Кевин, не глядя, ткнул пальцем куда-то вверх. Понятно, впрочем, что имел он в виду. Конечно, не Господа Бога. «Джонатана!» — уточнила я. Кевин опустил руку. Во взгляде его что-то блеснуло. Вполне возможно, страх. «Обойдешься. Можешь отвалить на автобусе или еще как. Но лучше пошевеливайся, иначе я и правда вызову Джонатана и растолкую ему, что нужно с тобой сделать». «Он в бутылке?» — спросила я. Кевин с кислым видом шаркнул ногой по плитке. «Кев, ну что ты, как маленький? Он где-то болтается, или ты его запечатал?» Он сказал, что если я его еще раз запечатаю, он из меня взбитые сливки сделает. Кадык Кевина ходил ходуном. «Не, я, конечно, ему приказываю и все такое, но что, мужику в заперти сидеть? Я не против». пусть проветрится. Раз он не в бутылке, то все равно уже знает, что я здесь. Кевин, пойми, я не собираюсь тебе вредить. Я помочь тебе хочу. Да ты и сам догадался. А на кой и сюда все время лезла, как только я здесь обосновался? И ты, и вся ваша братья. Он дернул в бок подбородком, явно имея в виду жрецов. Ну вот, рвалась сюда, рвалась и дорвалась. «Надеюсь, путешествие пришлось по вкусу?» Я сделала шаг в его сторону. Всего один. Он вскинул голову и выставил перед собой руку, указывая на меня. Прямо великий волшебник из дурацкого фильма. Я машинально отметила для себя, что парнишка склонен к театральным эффектам. Небось, еще и заклинания выучил.